Лисхин. Рука болит. Никогда ничего так не болело, даже горло, когда в десятом классе ангина случилась. А тут вот ноет и ноет, ноет и ноет. А этим ничего. Топочкой заняты. Бьют ее, видите ли. Ну, значит, сама виновата. Если такая дура, чего жалеть? А у меня шрам останется. И главное, что болит. Не хочу, чтобы болело. Лисхин. Ты же сама все это придумала. Ильва вертит в руках карандаш, длинный, тонкий, заточенный до игольной остроты. Эти ее движения напрягают. Это же ты запихнула статуэтку мне в шкаф и потому при обыске заговорила так? Нет. Ну да, да, я это сделала. А что мне еще оставалось? Никто бы не поверил, что мне его подбросили. Они меня ненавидят, они завидуют моей красоте. Еще тому, что для них все заканчивается, а у меня впереди и с наследством, и вообще. — Ворешь! заметила Ильва, откладывая карандаш в сторону. — Мне все равно, зачем ты это делаешь. Только, милая моя, подумай, что если я до этого дошла, то и остальные додумаются, так что не расслабляйся. Стерва! «Хитрая рыжая стерва!» «Девочки!» Алла вздохнула. С прогулки она вернулась какая-то еще более некрасивой, чем обычно. Точно дождь взял и смыл иллюзию, восстановленный в салонах молодости, оставив то, что и составляло истинный облик. «Девочки!» «Вы хотя бы сегодня не спорьте, пожалуйста!» «Очень надо!» Я вообще сейчас уйду. Не хочу никого видеть, а и вправду никого, и Витю тоже, и Витю. Я ведь ради него все, я ради того, чтобы с ним, чтобы повод был. Повод есть, меня чуть не убили, а Ника убили, и рука ноет, сянет, шрам останется уродливый, поводов много, а звонить не буду. Я спать лягу, завтра. Все решится завтра.